Девушка, которую я укусил, запомнила меня, и я понял, что понравился ей. Это было все равно, что увидеть свое отражение в наделенном эмоциями зеркале. Сначала я удивился, потом смутился, а потом мои мысли приняли не вполне порядочный и не до конца контролируемый характер. Мы повернули на Большую Бронную. Шагая за ней, я бесстыдно рассматривал узлы ее памяти и соображал, как воспользоваться увиденным.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 В ее глазах был такой неподдельный ужас, что мне тоже стало страшно. «Кто ты?» – спросила она. «Что это такое?» Выкручиваться было бесполезно. Сказать ей правду я не мог. Все равно она бы не поверила. Что врать, не представлял. Кусать ее в третий раз, чтобы понять, как выкручиваться, мне не хотелось. Встав с кровати, я молча натянул свою черную майку с Симпсоном.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 Митра засмеялся. «Что ты? У тебя просто прорезались зубки. Какое это грехопадение? Должна произойти еще одна вещь, самое главное: «Когда?» «Жди». «Сколько ждать?» «Не торопи события. Побудь напоследок человеком». Эти слова отрезвили меня. «Скажи честно», — продолжал Митра, «а с этой девушкой никаких неожиданностей не было?»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 «Никак и никогда», — ответил Митра. «Единственное исключение — та ситуация, в которой ты побывал». «И теперь так будет каждый раз, когда...» «Нет», — сказал Митра, — «маскироваться довольно просто. Локи тебя научит». «Какой Локи?» «Он будет читать тебе следующий курс. Только учти, эта тема у вампиров табу. Об этом не говорят вслух даже с преподавателями».